Глава 12. За неделю, проведённую с Кристором Хароссом, бессонница стала моим проклятием. Я не могла уснуть, даже если за день уставала так, что под вечер валилась с ног. В отличие от дома со львами, где жизнь была сосредоточена исключительно на первом этаже, в общежитии всегда что-нибудь происходило. То загулявшие студенты вернутся затемно, то соседи по этажу устроят шумный праздник без повода. То кто-то посреди ночи начнет ломиться в дверь, перепутав комнаты, то нагрянет с проверкой суровая комендантша, а потом все то же самое снова по кругу. Пары бурно ссорились и также бурно мирились, выясняли отношения, забывали в прачечной корзин с грязным бельем, тайком водили гостей репетировали, экспериментировали, ломали водопровод и устраивали короткое замыкание в энергетической системе, пытаясь манипулировать потоками Лёжа в кровати с открытыми глазами и раскалывающейся головой, я вяло удивлялась, почему Кристеру так принципиально было остаться в общежитии. Это же не жизнь, а балаган какой-то. Но Кристера, по всей видимости, всё устраивало. Косно в ванной муж приспособился легко, место в шкафу освободил и даже прибил над столом дополнительную полку для моих учебников. На этом перемены в быту для Кристера хороса закончились. Зато начались для меня вынужденная жить в одной крохотной комнатке вместе с мужчиной, который э, которому он словно нарочно издевался надо мной, продолжая следовать холостяцким привычкам и наслаждаясь моим смущением при виде голую мужского торса и попытками спать на кровати, вытянувшись в струнку, чтобы случайным движением не вызывать противного скрипа пружин, как магнит притягивающего коменданшу. Не стеснялся переодеваться, забывал закрывать дверь в ванную, наклонялся опасно близко, почти касаясь моей кожи, но никогда не переходил границу. Провоцировал, дразнил, да, но реальных попыток перевести фиктивное отношение во что-то большее не делал, будто ждал первого шага от меня. Зато на публике сдержанность пропадала, стоило нам только пересечь порог семейного общежития. Тристер без стеснения распускал руки. Да и я, быстро осмелев, привыкла прикасаться к мужу при каждом удобном случае. И нельзя было не признать, это было приятно. Мы обнимались, прижимались, поправляли друг другу одежду и прическу, словно незначай скользя пальцами по обнаженной коже. И, конечно, целовались на радость всем проходящим мимо зрителям. Пылка нагло, напоказ. Но Не так, как в тот первый раз в нашей комнате. От этих образцово-показательных поцелуев не подгибались коленки, не сбивалось дыхание, не хотелось всем телом ощутить крепость объятий мужа. Не нужно было быть экспертом в отношениях, чтобы почувствовать разницу. Поцелуи и объятия у всех на виду были так понорошку. Тогда как то, что произошло между нами в полутьме комнаты семейного общежития, было настоящим, и оттого с каждым днём всё сильнее хотелось поцеловать Кристору ещё раз. Правильно поцеловать, проверить, узнать, убедиться. Быть может, мне просто показалось, что тот первый поцелуй был чем-то особенным, значимым, важным, или увы, чем глубже я погружалась в нашу игру, Чем больше изводилось вопросами о своих истинных чувствах к Кристору, тем хуже становились дела в университете. Начать с того, что из-за бессонницы и долгих утренних сборов опоздания стали моей новой дурной привычкой, от которой никак не получалось избавиться. Казалось бы, дорога до учебных корпусов стала раз пять короче, а значит, я должна была приходить на занятия чуть ли не раньше профессоров. Ан нет. Всё выходило с точностью до да наоборот. А ещё Я на радость бьянки начала сползать по учёбе. Тихие вечера в компании «Авелин» остались в прошлым. На смену им пришли шум, гам, отсутствие напарницы, мотивировавшей на прилежную работу, и постоянный отвлекающий фактор в лице Кристера. Муж редко подолгу задерживался в комнате, и если я не слишком уставала, звал с собой, то на ужин, то на чашку кофе, то на прогулку. А потом уходил куда-то, возвращаясь в общежитие лишь поздно ночью. Будь я умнее, занималась бы в отсутствии мужа, пользуясь любой возможностью хоть ненадолго почитать учебники в тишине и одиночестве. Но нет. После того, как я узнала, что члены мужского клуба, главные подозреваемые в деле об исчезновении девушек, я просто не могла усидеть на месте, бесконечно думая, куда уходит Кристер и что делает. Не покидает же он территорию кампуса в конце концов, раз возвращается за полночь. В девять вечера с уходом последнего наемного работника ворота Техномагического закрывались, и слезные мольбы опоздавших студентов не в состоянии были разожалы бицурового охранника. Конечно, в способностях мужа убеждать и заговаривать зубы я не сомневалась, но вряд ли регулярные опоздания могли оставаться незамеченными для университетской администрации. А значит, значит, несмотря на запрет Эйры Виллер, мужской клуб собирался где-то здесь. И Кристер, продолжавший расследование, явно каждый вечер проводил с ними, пытался вывести Лергина младшего на чистую воду, найти доказательства а может, и самих пропавших. Бездна морская. Кто бы мог подумать, что муж детектив это так интересно. Предостережение Авелин, дурная слава мужского клуба, проблемы с учебой — все отступало на второй план перед лицом самой настоящей тайны. Слишком уж любопытно было понаблюдать за приятелями мужа в естественной среде обитания, гадая, кто из них знает больше, чем говорит. Но Кристер упорно отказывался брать меня с собой на клубные встречи или хотя бы рассказать хоть полусловечка о том, как продвигается расследование отнекивался, отшучивался, а то и вовсе старался прийти как можно позднее, когда я уже засыпала отумлённое ожидание. И потому при первой же возможности, когда Кристор, проводив меня домой после затянувшейся допоздна работы в столовой, как всегда пожелал мне спокойной ночи и отправился к друзьям, я, выждав для верности несколько минут, увязалась следом. Краса прячась по кустам от беспечно шагавшего мужа, задержавшихся на учебе студентов и персонала университета, к счастью, пришлось недолго. Я оказалась права. Мужской клуб нашел новое место сбора на территории кампуса. Да нигде и не будь, а прямо в старом корпусе факультета теоретической магии, заброшенном и наглухо закрытом, если верить всезнающий Лин, два десятка лет назад. Гривдельский университет техномагии был основан на заре первой техномагической революции, когда жители архипелага только-только начали изучать свойства магоруды и безграничные возможности ее применения в промышленности и в быту. Неудивительно, что в те годы центрами зарождающейся науки становились лаборатории и цеха горнодобывающих фабрик, расположенных у подножья Флейды. Самые успешные из них и дала начало университету. Несколько десятилетий спустя, когда выработка иссякла, остались лаборатории, учебные корпуса и небольшой шахтерский поселок, к тому времени ставший частью Грифдейла. И тогда Квинт дер Эйк, владелец фабрики и будущий первый ректор, решил превратить завод в университет и исследовательский центр. Шахту закрыли, на ее месте выстроили музей. А административный корпус переоборудовали и отдали во владение факультету теоретической магии. Красивое четырехэтажное здание из обожжённого кирпича с добавлением измельчённой магруды, казалось, могло простоять не одно столетие, радуя глаз знатоков архитектуры и любителей древностей. Судьба распорядилась иначе. Двадцать лет назад группа студентов, спустившихся в старую шахту на летнюю практику, пропала, а после Грифдел сотрясло несколько сильнейших подземных толчков, разрушивших с десяток городских зданий и уничтоживших музей и половину исторического корпуса. Вулканологи в панике предрекали чуть ли не пробуждение Флейды, но обошлось. Полицейские спасатели пытались расчистить завалы и установить причину толчков, но так и не преуспели, списав все на взрыв магмы руды в старой шахте удалось отыскать лишь единственного выжившего, но его имя, во избежание лишнего внимания к жертве чудовищной трагедии, тронувшейся умом, выморили из официального отчета. Воспользовавшись статусом независимого учебного учреждения, молодой лектор Саян Лерген подсуетился, чтобы отогнать дотошных журналистов, независимых детективов и сторонников теории заговора, и со временем шумиха утихла. Трагедия забылась, и лишь родственники погибших раз в год допускались на территорию, чтобы возложить цветы к обелиску. Среди них, как оказалось, была Эллин, чей дядя, муж Эйры Тильды, в тот роковой день был руководителем экспедиции. Сейчас факультет подруги размещался в новом здании, отстроенном взамен полуразрушенного корпуса. А старую шахту огородили живой изгородью и сетью из нескольких тысяч кристаллов, создававших непроницаемое магическое поле. Лин показывала ее мне во время нашей экскурсии по кампусу. И я не уставая поражаться чудовищному количеству энергии, уходившей на поддержание кристаллической сети, лично пощупала золотые нити, и едва не обожгла пальцы. Однако след кристара обрывался именно здесь, у густого кустарника. Я ненадолго упустила мужа из виду и не заметила, где именно он прошел через магическую преграду. Но не оставалось сомнения: Росс скрылся внутри, неведомым образом обойдя защиту. А значит, где прошел он, пройду и я. Двадцать минут поисков сильно охладили мой пыл. Желанный проход так и не нашелся. Зато пару раз пришлось прыгать в кусты, прячась от луча фонарика проходящего мимо охранника. И взглядов рабочих, подметавших дорожки от старых листьев. И как только члены мужского клуба ухитрялись пробираться в заброшенное здание, оставаясь незамеченными, да и Кристер не в воздухе же он растворился в конце-то концов. А в случайный портал в кустах я точно ни за что не поверю. И вот тогда, когда я, ободрав коленки и перепачкав рукава и подол платья, уже готова была сдаться, удача наконец-то мне улыбнулась. Между корнями двух туй, плотно смыкавшихся друг с другом, обнаружился заветный проход. Правда, явно не тот, которым воспользовался Кристор. В образовавшееся отверстие могла бы протиснуться разве что худенькая первокурсница. По другую сторону полукруглой дыры, освещенные слабым сиянием магии, тянулись к небу высокие стебли травы. В метрах в тридцати же начиналась стена старого корпуса. Чёрные в сгущающихся сумерках. Чудесно. Если бы не одно но. От манящей черноты запретной территории меня отделяла плотная энергетическая решётка. В магическом зрении я видела всё достаточно чётко. На вбитых в землю столбах из проводящего металла один над другим были установлены полтора десятка магаэлементов. Точно такие же накопители располагались у земли и на два метра вверху создавая основу для магической решетки. Просунув голову и плечи в дыру, я коснулась рукой потрескивающей золотой нити. Магия потянулась ко мне, предостерегающе кольнула пальцы. Неудивительно, что не нашлось желающих проскользнуть между корнями туй. Я буквально кожей чувствовала исходящую от защитной сети опасность. Но любопытство и желание проследить за Кристором было слишком велико. И я решил рискнуть. Как там сказал в первый день профессор Корт: "Научные прорывы совершаются теми, кто не боится мыслить нестандартно, искать новые подходы и не сдается после первой же неудачи". Конечно, он имел в виду исследования, а не незаконные проникновения через забор. Но о таких деталях я решила не думать. Главное общий смысл. От попытки устроить перегрузку в защитных кристаллах я отказалась сразу же. Наверняка в комнате охранника тут же сработает сигнализация, и накажет не только неосторожную меня, но и всех остальных участников нелегального сборища, включая Кристера. А он за такое вмешательство в расследование жену по головке не погладит. Но богатое воображение при близком рассмотрении четкого диагонального узора из пересекающихся силовых линий подкинуло идею получше. А что, если Перенаправить силовые потоки между кристаллами так, чтобы образовать отверстие посередине сектора магической решетки, как в той схеме для вышивки, которую заставила меня выучить тетя. Если поменять принимающий кристалл на тот, что повыше, а луч, выходящий из него, перенаправить в другой магический чтобы не создавать перезагрузку? Пальцы запорхали над линиями, изменяя течение магии под новый узор с помощью завалявшегося в траве ржавого кусочка проводящей проволоки. Минута, другая, еще немного и в нескольких десятках сантиметров над землей в паутине светящихся золотых нитей образовалось темное окошко. Выбравшись целиком, я осторожно просунула через него руку. А потом, убедившись, что все в порядке, перелезла сама, стараясь не коснуться магической решетки. Подтянула повыше платье, шагнула, готова. Тяжело дыша, от напряжения оглянулась назад. Магическая сеть с овальным отверстием посередине светила спокойно и ровно. Но любовалась недолго. Слишком уж манила темная громада бывшего корпуса факультета теоретической магии. Тем более, что я уже поняла, где прятался Кристер и остальные члены мужского клуба. Вон там, на втором этаже. А значит, вперед! Пришлось признать, попытка профессора Виллер пресечь деятельность мужского клуба, лишив их места сбора, не увенчалась успехом. С позором изгнанные из клубного дома Эйры под предводительством Шелтона Лергина не сдались. И кампус не покинули, облюбовав полуразвалившееся старое здание факультета теоретической магии. И это, если уж честно, сделало мужской клуб еще притягательнее для студентов за счет окружавшего его ореола запретности и тайны. Отряхнув перепачканное платье, оглядевшись, я не смогла сдержать восхищенного вздоха. Бывшая фабрика особенно в сумерках производила неизгладимое впечатление. Высокая темная громада чернела на фоне вечернего неба, тоскло сверкая лунными бликами, отраженными от мутных стекол. Потрескивавшие на ветру сосны деревьев добавляли мрачности, а листья плюща, оплетавшие колонны парадного входа, покачивались, отчего тени казались подвижными и пугающе живыми. Взрывная волна, сотрясшая старую шахту, не пощадила музей и левое крыло корпуса. Превратив некогда красивое здание в груду темных камней, но фасад уцелел и теперь выглядел причудливой декорацией к театральной пьесе о доме с привидениями. Пугающе и так интересно. Внутренний двор был пуст, но рисковать попасться на глаза охранникам или что еще хуже Шелтону и его приятелям, я не хотела. И потому пересекла расстояние до главного входа почти бегом. Дверь тяжелая и скрипучая, поддалась с трудом. Я юркнула в образовавшуюся черную щель и приникла к стене, дав себе несколько секунд отдышаться и унять бешеный стук сердца. Бум! Я замерла испуганной мышкой, отчаянно надеясь, что никто не услышит поднятый мною шум. Вокруг была тьма, густая и душная. Дверь закрылась, отрезав меня от сверкающего магического ограждения и тусклого сумрака. А внутри не было ни одного источника света. Я досадливо поморщилась при мысли о фонарике. Нужно было взять с собой хоть что-нибудь на всякий случай, но раскаяние явно запоздало. Я ждала, что глаза приспособятся к отсутствию света, но нет. Сквозь плотно заколоченные изнутри окна не пробивалось ни единого лучика, и оттого мрак в холле казался непроглядным, абсолютным. В последнюю секунду, перед тем как захлопнулась дверь, я успела разглядеть большой холл, лестницу и стоящую по углам мебель под плотными чехлами. Но сейчас с трудом могла нащупать даже дверную ручку. Темнота обволакивала, пробирала до дрожи. Я двинулась на ощупь, спотыкаясь и поминая в свою морскую бездну, где должно быть царила такая же тьма. Наконец, в бок больно ткнулся край перил. Я тихо зашипела сквозь тиснутые зубы, зато воспрянула духом. Лучше получить синяк, чем блуждать целую вечность неупокоенным призраком по пустому холлу, пока не спустится, если вообще спустится Кристтер или не появится охранник с фонариком кое как добравшись до второго этажа, я замерла, вслушиваясь в тишину заброшенного здания, и показалось, различила вдалеке шорохи и оборвавшиеся на середине мелодии дребезжание фонографа. Я затаила дыхание, неужели вот оно, логово мужского клуба, где кроется разгадка тайны пропавших девушек. Забыв об осторожности, Я, держась за стену коридора, поспешила на тихий звук так быстро, как могла. Сердце стучало словно безумное. Ответы были совсем близко. Я уже видела тусклую полосу света, пробивавшуюся из-под неплотно приоткрытой двери. Но когда я добравшись до цели, тихо заглянула внутрь, то увидела никого. Комната, некогда бывшая аудиторией, а теперь превратившаяся в убежище мужского клуба. Была пуста. В позеленевших от старости медных подсвечниках горели свечи, тихо подпрыгивала на краю катушки игла фонографа. По полу были хаотично разбросаны диванные подушки, рядом стояли разномастные бокалы с непонятного цвета выпивкой. Казалось, будто люди покинули это место всего лишь минуту назад. Но почему тогда я не слышала голосов и шорохов? Да и вообще, куда тут можно было деться? Разве что просочиться через стену. Но я искала вполне живых эйров, а не призраков сгинувших в шахте студентов. Взяв в руки ближайшую свечу, я осмотрелась, удивляясь необычной обстановке комнаты. У того, кто облюбовал ее под тайное убежище, явно был вкус, правда, довольно своеобразный. Уродливые доски на окнах были задрапированы принесенными неизвестно откуда бархатными занавесками. Аудиторные столы и скамьи были безжалостно вырваны и сброшены в угол груды досок. Их место занял приличного вида бильярдный стол, несколько музейных манекенов, видимо, уцелевших при взрыве и получивших новую жизнь, и клетчато пижамы с модного плеча самого Шелтона Лергена, Стеклянный стеллаж с фонографом и пара диванов. В дальнем углу аудитории, отгороженные ширмами и драпировками, смутно различались кровать и уютное гнездо из подушек, не оставлявших сомнения в их назначении. Все пустые. От осознания, что я была одна в огромном заброшенном здании, стало не по себе. Захотелось уйти, чтобы не тревожить темные тени, трепещущие от дрожащего огонька свечи. И я уже готова была сделать это, признать, что ошиблась, упустила Криса из виду и пробралась не туда. Как вдруг Заметила за барной стойкой человека. Все время, что я провела, изучая комнату, он оставался в тени. И лишь тогда, когда я со свечой в руке приблизилась к нему, пламя выхватило широкую спину в потрёпанном студенческом камзоле, спутанные черные волосы до плеч и нелепую смятую шляпу, криво сидевшую на голове. Он был чем-то занят. Я слышала механические щелчки, доносящиеся из за барной стойки, и видела, как едва заметно двигались под плотной тканью массивные плечи. Но что-то казалось неестественным, неправильным. Незнакомец не реагировал на мое присутствие, оставаясь безмолвным наблюдателем, пока я осматривала его владение. Не оборачивался, не пытался заговорить. Да и магическое зрение сбоило казалось, Эйр светился изнутри, будто покрытый тонким слоем золотистой магорудной пыли. Такое случалось, если слишком долго работать в шахте или заниматься огранкой магоэлементов. Но этот студент Простите, обратилась я к бармену. Тот не ответил. Я молчание. С некоторым замешательством я коснулась рукава камзола. Эй! Рука незнакомца была холодной. Внутренне Внутренней от осознания неправильности происходящего я потянула ее на себя, и вдруг ощутила, как пальцы проваливаются внутрь, сжимая пустоту, а из рукава высыпается на пол обнажая желтые кости свернутая ветажь. Фигура дрогнула, поворачиваясь ко мне. Вопль, полный дикого, почти животного страха, застрял в горле. Когда я увидела, кого именно сжимало за пустое предплечье. Из подмятой шляпы на меня смотрел пустыми глазницами скелет в парике, оскалившийся в зубастой ухмылке. Через распахнутые полы студенческого камзола проглядывала белая рубашка, криво натянутая на выпирающие сквозь ткань полукружея ребер. Из похудевшего рукава торчала костлявая кисть. Вторая рука, согнутая в локте, сжимала бутылку. Бездна морская и все ее обитатели, что это? Кто это? Наверное, еще секунда, и я не выдержала бы. Заорала бы в голос, и, развернувшись, выбежала вон, чтобы никогда больше не возвращаться в проклятое место, полное теней и призраков. Или наоборот, взяла бы себя в руки и наконец заметила металлический каркас автоматона, оплетавший старые кости. Но я не успела сделать ни того, ни другого. Неприметная дверь, ведущая, по всей видимости, в подсобное помещение, с грохотом распахнулась, и оттуда точно вещи наспех спрятанные в шкаф высыпались друг на друга с десяток гагочущих студентов. Среди них нетрудно было заметить светлую шевелюру Шелтона Лергена, вне всякого сомнения организатора и вдохновителя этого дурного розыгрыша. И к моему разочарованию и неудовольствию, рыжие вихры мужа. Впрочем, Кристор был незамедлительно прощен, на его лице, единственным из всех, не читалось ни капли веселья, а искреннее удивление в синих глазах говорило, что Крис понятия не имел, что нарушительница спокойствия, пробравшись в тайное логово мужского клуба, оказалась именно я. Зато Шелта на это, похоже, несказанно обрадовало. "Кого я вижу?" развязно ухмыльнулся он, поднимаясь на ноги и обнимая меня за плечи. Я возмущенно вывернулась из-под его руки. "Неужели сама Эйра Росс наконец-то пожаловала познакомиться? Я-то думал, Крис держит тебя в заперти, чтобы ничьи загребущие руки не дотянулись до его собственности". Загребущие руки Среди обступивших меня членов мужского клуба немедленно нашлись и дотянулись. Один дернул за локон, другой ущипнул за бок. Плотоядные взгляды обжигали кожу, вызывая нестерпимое желание помыться. Не имея возможности вырваться из круга, я шагнула к тому единственному, кому доверяла, и с облегчением почувствовала крепкие объятия мужа. "Какая же ты скучная", фыркнул Лерген младший. Ни криков, ни визгов, ни интереса к приятной мужской компании, а мы так старались. Вот и зачем тогда Крис дал тебе ключ? Почему бы и нет, шёл. Ри хотела, да и ты давно намекал, что клубу не помешает женское общество. Руки на моей талии предостерегающе сжались, безмолвно призывая согласиться. Здесь и сейчас муж вел себя так, будто мой приход был ему заранее известен. Но дома я не сомневалась, разговор будет совершенно другим. Шелтон наших манипуляций не заметил. "Да, было дело", ухмыльнулся он. "Только мог бы сразу сказать, что она у тебя не испугливых, и посмотри, что она сделала с беднягой Джо. Поломала". Оставив нас, Лерген подошел к автомату И любовно осмотрел пустой рукав. Вынутый неизвестно откуда навороченный проводящей отверткой подкрутил сочленение механического каркаса, проверил, прочно ли держатся кости. Магическим зрением я увидела его почти ювелирную работу над механической куклой и непременно восхитилась бы, если бы передо мной был кто угодно, но только не первый разгильдяй университета и главный подозреваемый в похищении девушек Бедный, заменив набивку в камзоле, Лерген похлопал скелет автоматона по плечу, точно старого приятеля. Совсем тебя не пожалела эта ужасная девчонка. Пустые глазницы согласно сверкнули. Ну что ей, расклонная к вандализму, повернулся к нам Шелтон. налит тебе фирменный коктейль Джо. Раз вы уже познакомились, пора переходить к распитию на Бродершафт. «Ри не пьет», — Ровным тоном ответил за меня Крис, решительно пресекая попытку согласиться из любопытства и глупого упрямства. Лерген выразительно выгнул бровь. Что же? Взгляд Эйра нахально скользнул по моему животу. Ну как так-то, Крис? Ты же всегда так осторожничал. Что ж тут ты не сдержался? Страсть накатила внезапно, Истратили всю защиту. Прислал бы мне весточку, я бы моментом принес вам целую коробку. Не поэтому шёл. Раз не поэтому, значит, можно, отмахнулся от хмурого Кристера Шелтон. Пусть девочка расслабится, а то вон как к тебе жмется, как будто Дикс и тич хотели не поздороваться, а порвать ее милое платьишко вместе с кружевными трусиками. Давай, Джо, жги! Эйр хлопнул механического бармена по груди, активируя механизм А потом сделал несколько шутовских пассов руками, будто дирижируя движениями автоматона. Особого впечатления это не произвело. Я прекрасно видела, что скелет работал безо всякого участия Лергина младшего. Хотя надо отдать должное, автоматон был великолепен, почти так же, как всеми любимый неудачник, гадавший на кофейной гуще. Что, если честно, заставляло задуматься. Джо зазвенел бутылками, наполняя стакан жуткой смесью всего, что подворачивалось под костлявую механическую руку. Готовый напиток по цвету напоминал воду для промывки кисточек после урока по живописи и пах так, что голова закружилась. Зато сверху плавала ядрёна красная обваленная в сахаре вишенка. За счёт заведения Лерген протянул мне стакан, но Крис отстранил руку приятеля. Сам пить тоже не стал. Коротко качнув головой в ответ на щедрое предложение, Шелтон разочарованно фыркнул. "Ну ладно, мне больше достанется". Он опустошил стакан одним мощным глотком и шумно выдохнув закусил вишенкой. А потом, почти не мигая, уставился на меня чуть блестящим взглядом. А что, подружку ты не привела? Мы тут чахнем и сохнем, между прочим, без теплой женской компании. Милашка фонтэн отлично вписалась бы, я даже пару катушек с музыкой для нее припас. Специально заказал из Родена записи ваших южных талантов. Как его там? Эттис Эннис. Повинуясь щелчку кнопки, фонограф заиграл дребезжащую веселую мелодию. Шелтон намеренно коверкая движение, сделал несколько нелепых подскоков, изображая то, что в его понимании должно было походить на южные ярмарочные пляски. Бармен Джо поддержал веселье, затряс так, что расплескал полбутылки. Эйры, рассевшиеся по подушкам и диванам, радостно захохотали. Эллис, машинально поправила я. И Авелин, если хочешь знать, такое не любит. Да ты и сама и смотрю не очень. Лерген попытался вырвать меня из объятий Криса, утянув танцевать, но мы с мужем остались недвижимы. Тогда Шелтон сменил тактику, повиснув у нас на плечах и раскачиваясь в такт музыке. Не веселишься и мужу не даёшь. Неудивительно, что он от тебя каждый вечер сбегает. А вот кусачка Мэнни любила танцы, они не с Крисом не пропускали ни одного сборища. И так зажигали. М-уху-хух. Кристер предупреждающий, кашлянул. "Ладно, ладно", пробурчал приунывший был аллерген, но тут же вновь оживился, загоревшись новой идеей. "Пить вы не хотите, танцевать тоже, значит, устроим вечер пряток. Правила просты: Тириан он прячешься, а мы тебя ищем. Кто первый найдет, тому поцелуй". "Никаких поцелуев. Не будь собственником, Крис. от девочки не убудет". А ты, кажется, с этой женить бы совершенно забыл нерушимые правила мужского клуба. Может, напомнить? Хорошо я согласна, выпалила я, прежде чем Шелтон придумал бы что-нибудь еще более мерзкое. «Прятки так прятки!»